Мне хочется залепить ей оплеуху. Я одолеваю оставшиеся ступеньки, проскакиваю мимо хозяйки и влетаю на улицу. И, клянусь себе, никогда больше не приходить к мисс Люси Старлинг. Ханна и Тедди ругаются из-за войны. Сейчас весь Лондон делает то же самое. Прошло уже достаточно времени, и хотя горе не иссякло... Оно никогда не иссякнет, люди уже способны оценить трагедию со стороны. Ханна делает маки из алой папиросной бумаги и черной проволоки, а я помогаю. Мысли заняты другим. Я никак не заставлю себя забыть об Альфреде и Люсе Старлинг. Я и растерялась, и расстроилась, но больше всего обиделась, что он так легко нашел мне замену. Написала ему письмо, однако ответа пока нет. Мучает чувство странного опустошения. По ночам в темноте моей одинокой комнаты на меня нападают неожиданные слезы. Днем легче. Я отгоняю мрачные мысли, надеваю маску преданной служанки и стараюсь быть самой лучшей камерисской на свете. Иначе и жить не стоит. Без Альфреда Ханна единственное, что у меня осталось. Маки – новое увлечение Ханны. «Это макия с полей Фландрии», — объясняет она. «Как в стихотворении одного канадского медика, который так и не вернулся с войны. Они помогут нам не забыть об убитых». Примечание. В полях Фландрии стихотворение майора Джона Макри, посвященное памяти солдат, погибших в Первую мировую войну и широко известное во всем англоязычном мире. Эдис считает ее занятие чепухой. Несомненно, погибшие не зря принесли себя в жертву, но сейчас пришло время двигаться дальше. Не было никакой жертвы, откликается Ханна, сворачивая очередной цветок. Одни потери. Их жизни пропали даром. Тех, кто остался там и тех, кто вернулся, живых мертвецов, сидящих теперь на улицах с бутылкой во обнимку и шляпой для милостыни. «Жертвы, потери. Какая разница?» — раздражается Тедди. «Не цепляйся к словам». В ответ Ханна обзывает Тедди бестолковым и советует приколоть к пиджаку один из маков. Не поднимая глаз, она добавляет, что это могло бы помочь уладить недоразумение с прислугой. В последнее время под лестницей неспокойно. Ллойд Джордж отметил заслуги Саймиона во время войны, Некоторые слуги сами воевали, у других погибли отцы и братья, и они с презрением относятся к послужному списку хозяина. Людей вроде Саймионы и Тедди не любят. Поговаривают, что они делали деньги на чужой смерти. Тедди не отвечает, только бурчит что-то неразборчивое. О людской неблагодарности, о том, как трудно в наше время найти работу. Впрочем, он держит мак за черный стебелек и из-за думчивого вертит в пальцах. Потом берет газету и притворяется, что погрузился в чтение. Мы с Ханной все вертим папиросную бумагу и насаживаем цветки на стебли. Педди складывает газету и кидает ее на журнальный стол. Встает, одергивает пиджак, сообщает, что едет в клуб. Подходит к Ханне и полушутливо втыкает мак в ее волосы. предлагает ей поносить за него цветок, ей такое украшение пойдет больше. Наклоняется, целует ее в щеку и выходит из комнаты. Будто вспомнив что-то, останавливается у двери. Есть только один надежный способ похоронить войну, говорит Тедди, заменить потерянные жизни новыми. Теперь замолкает Ханна. Она чуть напрягается, почти незаметно. И не смотрит на меня. Быстро выдергивает из волос мак, который сунул туда Тедди. Ханна никак не может забеременеть. Это вечный камень преткновения между ней и мужем. Да еще и Стелла подогревает конфликт, постоянно заговаривая о детях. Мы никогда не обсуждаем такие вопросы. Я даже не знаю, что сама Ханна думает по этому поводу. Сначала я думала, что она втайне предохраняется. Пьет какие-нибудь таблетки или что-то в этом роде. Но никаких следов медикаментов не обнаружила. Возможно, Ханна из тех женщин, которым не дано иметь детей. Везет же некоторым, — говорила бывала мама.